Алекс устал от бесконечных дел, которым, казалось, не было конца, и решил тоже различься на полигоне. «Антон», — обратился он к нему по сети. «Вы как с Никой насчет полигона?» «Всегда за», — обрадовался тот. На полигоне, который занимал немаленькую площадь, их ждали три причудливой формы машины. Антон и Ника уже находились на своих. «На настоящих кататься лучше, чем на виртуальных. Давай, кто первый финиширует? Один круг — 20 километров». «Мощность двигателей и скорость этих машинах не ограничена», предложил Антон. Алекс согласился Ника заулыбалась. «Наверное, приготовили какой-нибудь сюрприз», подумал Алекс и сел в машину. Пристегнулся, управление земного типа, на приборной доске светился дисплей с трассой. Алекс перевел изображение на непосредственное восприятие, зажегся зеленый, и они рванули с места. Именно рванули, без пробуксовки. Сцепление с дорогой стопроцентное. Антон сразу вырвался вперед. Ника пыталась его обойти. Алекс ехал третьим, привыкая к машине. Трассу с обеих сторон ограждали полутнометровые бордюры. «Ну, держитесь за руль», — предупредил по связи Алекс и вдавил газ до упора. Перегрузка вжала в кресло. Антон и Ника ехали почти рядом. Места для обгона не было. Алекс, не снижая скорости, взял вправо, и когда до машины Ники оставалось несколько метров и столкновение казалось не избежать, Резко взял влево и влетел на ограждение. На повороте центробежная сила прилепила его к нему, и, обогнав Антона, он оказался впереди. Далее этот трюк повторялся всеми. Гонку первым закончил Алекс и довольный вылез из машины. «Ну ты даешь!» – поскитился Антон. Ника его поддержала. «Да ничего особенного!» – улыбался Алекс. Ему понравился заезд. «Пошли обедать!» – предложил Алекс. «А то нас заждались!» «Да кто нас там может ждать?» «Пошли лучше поплаваем, а потом обед». «Пошли». Свежие отдохнувшие пришли в зал, где уже стоял накрытый стол, за которым сидели две фигуры. Одну фигуру узнали сразу. Это был фантом Сердона, а второй — человек. «Кто это?» — одновременно воскликнули Антон и Ника. «Сюрприз!» — заинтриговал Алекс, подходя к человеку. «Разрешите представить командующего станции «Надежда»? Адамал». Адамал бодро скачал да так, что даже подпрыгнул. Никак не привыкнул к телу. Смущенно улыбнулся он. Потом встал по стойке смирно и доложил. Товарищ президент, командующий Адамал для дальнейшего прохождения службы на космической межпланетной станции «Надежда» прибыл. Вольно, с прибытием и с чувством обнял Адамала. Антон с Никой пришли в себя и с недоверием приблизились к Адамалу. Антон прикоснулся к нему рукой и ощутил упругость и тепло тела. «Живой!» – глянул он на Нику. Адамал довольно улыбался. «Качать его!» – воскликнул Антон. Они втроем подхватили Адамала и несколько раз подбросили вверх. Потом поставили на ноги и все четверо обнялись в едином порыве. «Алекс, как произошло превращение Адамала?» – спросил Антон. Рассказ занял несколько минут. «А почему нас не предупредил?» «Так я же говорю, сюрприз». «Да, признаю, сюрприз удался». «А Деном и Дея тоже проходят реконструкцию?» Полюбопытствовала Ника. «Завтра прибудет Деном, а послезавтра Дея». Услышав новость, оба довольные заулыбались. Адамал выглядел точно так же, как и его фантом, только моложе. «Алекс, спасибо тебе за подаренную возможность снова быть живым, почувствовать, увидеть, услышать, испытать окружающий мир. Еще изменить», — добавил Сердон, но особой радости в нем не замечалось. Это тоже. Мы рады за тебя. И по этому поводу предлагаю торжественный тост за возвращение к жизни. Выпили кто что. Кто сок, кто воду, кто вино. встал Серден. «Алекс, я обращаюсь к тебе с просьбой дать мне возможность тоже стать человеком». После некоторой паузы зазвучал его голос. Я ожидал такой просьбы. Но есть одна проблема. Твое сознание инсталлировано в станцию не в полном объеме, а фрагментарно. «Сможет ли Зея заполнить пробелы и переписать на носитель?» «Давайте ее спросим», — заволновался Серден. «Запись возможна», — ответила Зея. «Но нужна корректировка личностных параметров». «Президент, я согласен на все. Раз так, после обеда приступим к записи и отправке на Ковчег. Через три дня встретимся здесь. Спасибо». Застолье проходило весело и беззаботно. «Надо подготовить встречу Деи и Денома» предложил Антон. «Вот ты займись этим», — ответил Алекс. «Я ему помогу?» — вызвалась Ника. «Помогай». Удали чай. Разговор стал приобретать деловые нотки. Алекс кратко ввел в курс дела Адамала и спросил у Сердена. Как обстоят дела с набором и подготовкой десантников? Подобрал 30 мужчин-воинов. Сказал им, что необходимо послужить богам на небе. Сейчас они готовятся к отправке на небо и прощаются с соплеменниками. Кто будет командиром? Я. заместителем предлагаю Славина. Это тот, который тебя пленил. Хорошая кандидатура. Я согласен. Как он справляется с обязанностями жреца? Удачно. подкидываю ему всякие чудеса. Люди же к ним привыкают. Людей надо постепенно выводить из состояния первобытности и приобщать к цивилизации. Кто знает, может возродим жизнь на поверхности Мисхии. А? Адамал. Тот стрепенулся и ответил. Это самая заветная мечта. Я вот что думаю. Поход будет долгим и может затянуться. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос о включении в десант женщин-висхиек из племени». «Я об этом не подумал», — отозвался Сердон. Алекс посмотрел на Антона и Нику. Все кивнули. «Мы поддерживаем это предложение. В нем больше плюсов, чем минусов». сердан Обратился к нему Алекс. «Передай все дела Адамалу и до встречи через три дня. Уже в реальном мире» и человеческом теле. Заодно посмотришь ковчег. О, это впечатляющее зрелище!» Не удержался Адамал. «Адамал, зайди ко мне». Пригласил его Алекс. «Умеешь играть в шахматы?» спросил его Алекс. «Конечно. Мы эту игру привезли с собой». Расставили фигуры и начали играть. «Как себя чувствуешь?» «Привыкаю. Информации стало гораздо меньше. Реагирую не так быстро». «Но это естественно». Ведь ты в виртуальном пространстве. Сознание, мозг должны адаптироваться. Я понимаю, но чувствую себя глухим. Не переживай, у тебя есть соответствующие вживленные модули, но сейчас их задействовать нельзя. Вкатился робот и остановился. Адамал вопросительно посмотрел на Алекса. Запись личности Сердона. Будем дополнять и корректировать. Доиграем позже. Почему я? А кто Адамал? Кто кроме тебя его знает и помнит лучше всех? Тут ты прав. И они приступили к кропотливой хирургической работе над сознанием будущей личности Сердена. Работу закончили далеко за полночь. До смены в управляющем центре оставалось два часа, которые решили потратить на отдых. Алекс, отдохнувший и бодрый, появился в центре управления станции сразу ушел в виртуальное пространство, которое изменилось до неузнаваемости. Движение пришло все. Зая проводила его к виртуальному пункту управления, и он приступил к работе внутренним зрением ощущая присутствие Ники и Антона в своих центрах. Теперь все по-другому. Он выполнял миллиарды операций в секунду, формируя массивы информации и рассылая пакеты команд. Все. На сегодня сеанс закончен. Спасибо. Остановила его работу Зея. Следующий обязательный сеанс продлится два часа и будет осуществляться из оперативного центра управления тремя пиратами одновременно. алекс согласно кивнул и попросил Зею просканировать сектора Зеата Сервилий. Адамал постепенно адаптировался, наслаждаясь непривычным состоянием. Всплывали давно забытые ощущения и чувства, просыпались, включаясь в работу модули, расширяя его возможности. Он вновь мог находиться в виртуальном пространстве, но в эту клетку, где пробыл миллиарды лет, не хотел возвращаться. Его охватило жгучее желание побывать на Земле и для тренировки включил в себе земную гравитацию. А Зея общался исключительно через модуль. Пора заниматься делами, подумала Адамал. Надо отправлять грузовой флот. И действительно, вокруг Луны на дальней орбите вращался колоссальный флот. А поезда все выводились и выводились. Несмотря на количество звездолетов, соблюдался строгий порядок. Никакой суеты, все четко и размеренно. Ангар боевых звездолетов встретил его знакомым шорохом проверки систем предполетного тестирования. Звездолет для десанта выбирал долго. Нужны мощь и размеры. Люди племени привыкли жить на свободе. В полет решили взять 15 мужчин и 15 женщин. Женщин набрал из племени, в котором царил матриархат. Выбор пал на 20-километровый звездолет десантной поддержки, рассчитанный на тысячу человек. Адамал перепрограммировал систему управления и переоборудовал внутренние отсеки для приема личного состава. Заниматься делами не хотелось, вот и человеческие чувства. В виртуальном существовании такого понятия, как лень, нет но даже это состояние Адамалу приносило удовольствие. Миллиарды лет интеллектуальной работы наложили отпечаток усталости, от которой ему хотелось избавиться, но пока не получалось. От внутреннего анализа отвлекла Зея. «Адамал, поздравляю с обретением человеческого тела. Мне не хватает вас в виртуальном пространстве». «Спасибо, Зея». Она продолжила. «Алекс работает в управляющем центре. Начальная стадия активации систем станции идет нормально. Отрывать его от работы нельзя. Поэтому, докладываю вам, в системах Зет и Сервилей обнаружены мощные боевые флоты. Флот трассы Зет направился к системе Эднов, а флот Сервилей — к системе Акванов. Кондрат тут же пропала. Это война, Зея. Что может сделать станция и наш флот на этом этапе активации? Практически ничего, Адамал. Станция скоро достигнет рабочей мощности. Для снаряжения боевого флота потребуется еще больше времени. «Положение неутешительное», — думала дамал «Алексы с Антоном и Никой нельзя отвлекать. Я один». Вновь заговорила Зея. «Через пять минут боевые патрули звездолеты Сервили и Зет войдут и увязнут в приготовленные ловушки. Какие распоряжения по активации гравитационных зондов? Поясни. Я не в курсе». Зея быстро ввела информацию. Адамал снова почувствовал себя в своей тарелке, востребованность его встряхнула, опасность вытеснила всю хандру. Он снова стал главнокомандующим, готовым к действию. активирую ловушку. Установи связь со всеми базами на поверхности в видеорежиме. Установлено. Базы на поверхности кипели работой. Только сервили и Z не очень торопились. Корабли их боевой поддержки в пути. И тут неожиданно сформировалось голографическое изображение ненавистного трехметрового инопланетянина. Мое обращение к вам вызвано необходимостью. Хочу еще раз предостеречь горячие головы, от необдуманных поступков к системе движется объединенная боевая группировка сервилей z на запросы не отвечает смотрите в режиме реального времени за тем что с ними произойдет экран заполнила бархатная чернота космоса с блестками звезд в этой черноте не слились долеты z этой сервилей которые приблизили и показали крупным планом что в принципе для существующей техники невозможно на базах z этой сервилей раздались радостные воинственные выкрики На других базах молча наблюдали за происходящим. От событий, которые произойдут, зависело будущее. Без видимых причин звездолеты стали замедляться, сбрасывать скорость, хотя и силовые установки работали на пределе. Это видно по выбросам маршевых двигателей, и тем не менее теряли скорость. Автоматика отключила силовые установки, готовые взорваться от перегрузки. Корабли дошли до точки остановки и замерли. Но это было не все. Замерев на некоторое время… Звездолеты с блокированными перегретыми двигателями стали медленно двигаться назад с постепенным ускорением, которое каждую секунду росло. Их скорость увеличилась, и они, пущенные как изнатянутые прыщи, улетели в обратную сторону. Изображение отключилось. На базах наступила тишина осмысления. Адамал испытал чувство удовлетворения как человек, как военный и как главнокомандующий. «Хорошо мы это придумали. Что вы ответите на это, господа?» Радостно думал он, испытывая эмоциональный подъем. Его охватила жажда деятельности. Нужно возродить цивилизацию мисхийцев, на станции построить школы, академии. Когда мы прилетим из похода, уже появятся результаты. «Командующий», — послышался голос Зеи. Атака успешно отбита. «Ну как это было сделано? На станции таких технологий нет». «Все верно. Нет», — подтвердила Зея. «Зато есть на ковчеге». Боевые флоты Зет и Сервилий продолжают разгон. Подождем немного. Когда Алекс освободится? Через стандартный час. Подождем. Произнес он еще раз. Адамал. Снова вышла на связь Зея. Прибыл модуль с ковчега. Спасибо, Зея. Прекрасная новость. Воскликнул Адамал, бегом направляясь к воротам шлюзовой камеры. Он бежал встречать. Но кого? Он еще не знал. Да это было и неважно. Ворота шлюзы открылись, за ними находился сияющий и переливающийся всеми цветами радуги шаровидный аппарат. Вниз стекли ступеньки трапа, и в образовавшемся проеме появилась эффектная красавица с золотистыми волосами, в которой невозможно было не узнать Дею. Он раскинул руки, и она кинулась ему на грудь, обняла, прижалась и, рыдая, все повторяла. «Адамал, мы люди! Мы снова люди!» На глазах Адамала тоже навернулась скупая мужская слеза. Алекс, Ник и Антон закончили сеанс разблокировки и активации рабочих уровней. Возможности станции «Надежда» возросли в сотни, а то и в тысячи раз. За небольшой отрезок времени не слабо устали, вышли из центра управления, выжатые как ремон, и не торопясь, брели через общий зал в свои апартаменты с одним желанием – рухнуть на кровать и спать, спать, спать. Неожиданно центр зала засветился, затем вспыхнул разлетающимися огнями и в столбе света очутилась эффектная красавица с золотистыми волосами. Они окаменели от неожиданности. А вокруг красавицы в разные стороны разлетался и салют. «Ну что же вы?» — крикнула красавица. «Это же я! Дея!» «Ура!» Первым очнулся Антон и кинулся обнимать красавицу. Остальные тоже к нему присоединились. Радостный Адамал стоял рядом, наблюдал эту трогательную сцену. Когда первый порыв радости прошел, он сказал. 15 минут на приведение в порядок, торжественный обед уже накрыт. За столом Адамала так и подмывала доложить обстановку, но торжественность момента не позволяла. Говорили тосты, веселились, станция наполнялась жизнью. Да и о чем-то шепталась Никой. Антон не сводил с нее восторженных глаз. За традиционным чаем Адамал решил приступить к делам. «Друзья, пока вас не было, произошел ряд событий, решения по которым пришлось принимать мне». Это прежде всего касается ловушки для боевых звездолетов. Она успешно эффектно сработала. Результатом стала экстренная эвакуация баз «Зет», «Сервилий» и кричан С их стороны никаких комментариев не последовало. Перед этими событиями флота «Сервилий» и «Зет» численностью до 500 тысяч вымпелов направили системе «Эднов» и «Акванов». После срабатывания ловушки их движение остановилось. Я думаю, они в замешательстве. Антон задумчиво произнес. «Нет, не остановится». Скорее всего, объединят флоты. Если нельзя разобраться с нами, они будут по очереди разбираться с нашими союзниками. Ты думаешь, они объединят флоты и нападут на одну систему? Спросил Алекс. Уверен. Алекс тут же поручил Зей разработать вероятностную модель развития событий с учетом данных о цивилизациях, имеющихся в базах данных. Адамал произнес задумчиво. Против такого количества кораблей с огромной суммарной мощностью и на таком расстоянии Станция «Надежда» вряд ли будет эффективной. Согласен, Адамал. Станция еще не скоро наберет полный рабочий режим. Многие системы только проходят расконсервацию, согласился Алекс. В это время возникла пространственная модель, и голос Зей прокомментировал. С вероятностью 90% объединенный флот z и Сервилей нападет на систему Эдна в течение ста земных часов. Эдна не выстоят. А потом агрессоры нападут на системы Акванов и Кричан. Станция «Надежда» в этой ситуации может только сканировать и наблюдать, влиять не сможет. Максимум — это защитить Солнечную систему. «Необходимо провести оперативное совещание с союзниками», — воскликнула дея «Организуй», — согласился Алекс и продолжил. «Какие предложения, друзья?» — заговорил Антон. «В этой ситуации самый большой наш враг — расстояние, а союзник — внезапность плюс необходимое эффективное оружие» то и неплохой стратег для новичка», — поощрительно кивнула Дамал. «Оружие, положим, для демонстрации силы и возможностей у нас есть. Акции с кораблями Зетты сервили и проба пера. Но даже она заставила правительство секторов задуматься и пересмотреть свои планы. Плюс трансляции с орбиты Луны, где у нас находятся огромные корабли и поезда, необычные для этих цивилизаций, назначение которых им ничего не известно». «Так-то оно так», — засомневался Алекс. Но это, видимо, мощь только на время отвлечет агрессоров, а Адамал. О каком оружии ты говорил? Алекс, о преобразователе пространства временного континуума. Разве есть установки, которые можно смонтировать на звездолете? Да, есть малая установка. Так, с оружием вопрос решен. Теперь проблема доставки. Может быть, попробовать установку пробоя пространства на Ковчеге? Рубка предложила Ника. Умница, похвалил ее Алекс. Ника покраснела от смущения. Алекс продолжил. «Аппарат является единственным опытным образцом и никогда не использовался. Как он поведет себя в работе, неизвестно. Лучшее, что может случиться, это то, что мы окажемся в другой вселенной, а о худшем лучше не думать. К совещанию с союзниками все готово. Связь с правительствами секторов установлена. Можем начинать». Алекс кивнул, и Сея сформировала их фантомы в зале совещаний Эднов где уже ожидали беспокоимые Мулк и Мурен. Светились голографические экраны связи. Расположились за столом. Мулк представил главу Совета Звездных Систем Эднов, Гладена. Тот величественно кивнул. А также вождя Кванов Ведала, окруженного водой в каком-то подводном центре, тот приветственно помахал верхними конечностями, похожими на плавники. С экрана заговорил Гладен. «Я приветствую вас, представители могущей расы!» Вы продемонстрировали свои впечатляющие возможности. Но достаточно ли будет этого в случае нападения на наши системы? Продолжу, ведал. Наш народ сразу примкнул к вам, поверив, что такой союзник сможет помочь в трудную минуту. Вы не открываете себя, но я буду честен и предположу, что вы древняя раса, оператор галактики. Я благодарю вас за столь лестные отзывы о наших скромных возможностях. Начал ответную речь Алекс. Мы приверженцы мирного решения вопросов без применения силы. Однако наше появление на своей исконной территории, на своей планете, вызвало неоднозначную реакцию. Конечно, мы могли бы не считаться ни с кем и ни с чем, но это противоречит нашим принципам сохранения разумной жизни во Вселенной. В свое время мы помогли эволюционировать вашим расам, и теперь видим плоды нашего труда. Беззвездная политика ведется с позиции силы. Хорошо, что еще не затронули Землю. Но к делу. Какие переговоры ведутся с потенциальными агрессорами? Посмотрел на Гладена. Тот сделал небольшую паузу и ответил. «Переговоров, как таковых, не ведется. Нас обвинили в предательстве и нарушении мирного галактического договора. Под этим предлогом решили вторгнуться в наши звездные скопления». «Такая же ситуация и у нас», — Булькно уведал. «После вашей демонстрации военные флота остановились, но, зная воинственность Зет и бесчисленность сервилей, нуждающихся в территориях, соблазн воспользоваться ситуацией, победить здравый смысл». «Согласен», — кивнул Гладен. «Что вы предлагаете?» – спросил Адамал. «Мы проанализировали наши военно-экономические потенциалы. Они немалые и позволяют вести войну совместно с Акванами, но слишком велик численный перевес противника. Одно можно утверждать с уверенностью. Блицкрига у них не получится». Эмоционально за двоих ответил Гладен. «Война звездных систем и битва боевых флотов не входит в наши планы», – заговорил Антон. «Предлагаю подождать, еще раз предупредить, а потом уже действовать Наша акция остудила их пыл. Придется провести еще одну масштабную операцию устрашения с целью сохранения мира. Присутствующие с удивлением посмотрели на Антона. Но определенно растет и умнеет на глазах, подумал Алекс, и ослух руководителям цивилизаций сказал. Подготовку флотов к вторжению продолжайте. Найдите отдаленную необитаемую звездную систему равнодаленно от тех секторов, желательно подальше. В случае продолжения нежелательного развития событий Мы проведем показательную демонстрацию силы. «Благодарим вас и надеемся на помощь», — отвечал Глоден. «Но всех передвижениях и переговорах противника будем информировать незамедлительно». видо оказался более разговорчив, рассказав, что на дне морей и океанов осталось очень много артефактов, которые они не могли идентифицировать. Теперь все встает на свои места. Пообещав вскоре выйти на связь, отключился. Мурен и Мулк молча смотрели на них. Что приуныли. Спросил Алекс. «Как-то страшновато. Таких событий давно не было. Все устоялось, и вдруг такая неожиданность. Древний раз оператор. Мы знали, что где-то есть корабль древних, но не предполагали, что это целая планета. Мы все поняли. Ну, если поняли, следующее совещание у нас». Закончил Алекс.